Глава тринадцатая Тельма с трудом дождалась окончания рабочего дня. Нет, ее не дергали. Напротив, про нее будто бы забыли. Посадили в чистой комнате, которая, кажется, плавно переходила в полное Тельмы владение. Кахен принес чулки, а кроме них и обед в картонной коробке. Особенно умелила жестянка с лимонными леденцами, перевязанная розовой ленточкой. «Если что-то нужно...» Массиуалли сегодня был серьезен. «Знаю. Сказать тебе. Ты купишь». «Я серьезно». Тельма отмахнулась. Признаться, в тот момент ей хотелось одного — остаться наедине с собой. Выпить треклятый холодный кофе, в который сахар сыпали щедро силясь сладостью заглушить отвратительный привкус сжженной муки, а потом медленно, тщательно прожевывая каждый кусок, съесть и сэндвич, закусить конфетой. Тельма так и сделала, а потом вызвала дежурного, прикрепленного к ее особе, и с этого момента время потянулось медленно. Работа была, вот только сосредоточиться на ней не выходило. Тельма брала вещь за вещью, всякий раз с трудом преодолевая брезгливость. Вещи, пусть и просохли за ночь, но все одно были грязны, страшны. Некоторые успели зарасти плесенью, и очевидно было, что с них и чудом ничего не вытянешь. Но чудеса чудесами, а протокол протоколом. Взять, сосредоточиться, попытаться не думать о том, что вялая ладонь дежурного — Вовсе не то, что ей нужно. Профессионалу должно быть безразлично, кто именно делает запись, и что у этого кого-то руки потеют. Сделать вдох и выдох, провести по влажноватой поверхности самыми кончиками пальцев, знакомясь, уговаривая то, что скрыто внутри улики, не бояться. Память тоже живая и не всякому готова открыться. Это очевидно. Только наука считает очевидное ересью, и если так, то Тельма еретичка Память вынимать непросто. Обрывки нити, иногда голоса, чаще смутные запахи, а если повезет, то и картинки, пусть размытые, но техники обработают. И тогда, быть может, получится вытянуть из них хоть что-то. В базе сотни пропавших детей, так ей сказали вчера. Ушли и не вернулись. Ушли и... Вещи закончились как-то и вдруг. Почти как леденцы из жестянки, которую Тельма сунула в карман, как и розовую издевательскую ленточку. Вздохнул с немалым облегчением дежурный. Устал или ему неприятно было находиться рядом с Тельмой? Какая разница? Главное, что коробку с кристаллами он принял и запечатал. Ушел, не попрощавшись. Плевать. Тельма же бросила взгляд на часы. Четверть восьмого. И рабочий день давно закончился. И время для визитов, если разобраться, не самое подходящее. Чем не предлог отсрочить встречу? Один день погоды не сделает. Тельма тряхнула головой. «Нет уж, хватит бегать» а то это, она и вправду уверится, что сидит в участке исключительно в силу своего желания служить обществу. К счастью, нынешний вечер выдался ясным. Ощутимо похолодало, но к холоду Тельма давно привыкла. Тридцатый автобус высадил ее на границе района, и можно было бы пересесть на двадцать второй. Маршрут Тельма давным-давно изучила, но она решила пройтись пешком. Всего-то два квартала, а ходьба то, что нужно, чтобы очистить голову, настроиться. Только настроиться не получалось. Тельма шла, и отражение ее переползало из витрины в витрину. Здесь не боялись ставить огромные стекла. Вероятно, у владельцев хватало средств на установку щитов. В стеклах, омерзительно чистых, отражались фонари, которые, что характерно, работали все. Здесь и пахло иначе. Сдобой крохотных пекарен, кофе и пряностями, еще красками, свежестью, радостью какой-то, которая заставляла Тельму чувствовать себя чужой. И она сторонилась, что витрин, что собственного в них отражения. Всклокоченной мрачной девицы, одетой не по месту неряшливо, она сама не заметила, как ускорила шаг, спеша убраться с этих ровных улиц. Сбежать от домов из красного кирпича, от фонарей и коварных вывесок, от людей, которых было много, несмотря на поздний час. Напротив, вспомнилось, что второй округ с наступлением ночи оживает. Художники и писатели, актеры и актрисы, достаточно успешные, чтобы позволить себе здесь квартиру, пусть и крохотную, съемную». Мама рассказывала, как жила здесь с улыбкой, словно сама не верила, что было это в ее жизни. Нет, ни к чему воспоминания, не сейчас. Дом, в котором обретался мистер Найтли, для разнообразия был сложен не из треклятого кирпича, но из серого камня. Он выделялся и формой своей, одноподъездной, но в пять этажей. Дом напоминал башню и узкие окна усиливали сходство, как и круглая крыша с флюгером-всадником. Всадник этот утратил голову, но при том безголовая его фигура удивительным образом гармонировала с общим мрачным обликом здания. Вместо дверного звонка с ручки свисал бронзовый молоток. Тельма осторожно коснулась гладкой его рукояти. Как ни странно, но открыли сразу. Мистер Найтли собственной персоной. «Ну, здравствуй, дорогуша!» — сказал он, дыхнув в лицо горьким дымом. «А я уж начал опасаться, что не доживу до твоего появления. Проходи!» Он не изменился. Разве что меньше стал. Тельма помнила его высоким, а оказалось, он на полголовы ниже ее самой. И лысина разрослась, а кожа потемнела, обрела желтый болезненный оттенок. Кофта же его, серая, вязаная косичкой, Осталось прежней, лишь кожаные нашлепки на рукавах повытерлись до белизны. «Не мнись, дорогуша, чай не чужая». «А какая? Чужая, своих не бросают, а ее Тельму бросили. И теперь нечего притворяться добрым старым дядюшкой, хотя добрым мистер Найтли никогда не был. В доме его пахло табаком, дерьмовым, к слову, табаком». Самого дешевого сорта, который он предпочитал прочим. Здесь было тесно и как-то пыльно, захламлено. «Иди, не стой, прислуги не держу». «Позволить не можете?» «Могу». Мистер Найтли бодро ковылял по узкому проходу, освещенному единственной лампочкой. Она свисала на длинном шнуре, покачивалась, пугая тени и клочья пыли. «Но не хочу, чтобы в моей квартире всякие шарились». Прислуга, дорогуша, имеет нехорошую привычку совать свой нос туда, куда не просят. Вещи мешали друг другу. Старый буфет с пузатыми дверцами нависал над крохотным столиком. Выстроились вдоль стены стулья, а табурет взгромоздился на полосатую некогда софу. Ее обивка расползлась, и из дыр торчали клочья конского волоса. «Некогда заняться». — Ты не смотри, я здесь не живу почти и парадным ходом не пользуюсь. Считай, что для тебя исключение сделал. Он остановился у подножия лестницы. — Спасибо, — отозвалась Тельма, обходя кусок не то кресла, не то зеркальной рамы. — Всегда пожалуйста, дорогуша, всегда пожалуйста. Сочтемся, я думаю. Мистер Найтли по ступенькам поднимался бодро, и хромота его была почти незаметна. Тельме не осталось ничего, кроме как идти следом. Второй этаж. И запах запустения. Музея, в который давно уже никто не заглядывает. Третий. Четвертый. Лестница узкая, как повернуться. Но на стенах висят картины. Правда, слишком темно, чтобы разглядеть, что именно изображено на них. Пятый. Громко щелкает выключатель. Вспахивают лампы, заставляя Эльму зажмуриться. Здесь все иначе, чисто, упорядоченно и, пожалуй, уютно. Привык, понимаешь ли, мистер Найтли потер руки. А мои привычки — то немногое, что у меня осталось. Целители настаивают, чтобы я переехал. Климат тут, видишь ли, неподходящий. Пыль, еще и лестница, для сердца вредно. Что они понимают, идиоты? Красная дорожка с зеленым бордюром. Вишневые панели, разменявшие не один десяток лет. Фотографии. Тельма ожидала что угодно, но не эти фотографии. Узнаешь? Конечно, еще бы. Все-таки ты не была младенцем. Мама? Черно-белые снимки. И Тельма уже забыла, насколько они могут быть выразительны. Это из потерянного сердца, верно? и Лиза Деррингер в белом платье, почти подвенечном. На самом деле платье, Тельма точно помнила, было бирюзовым, но на снимке почему-то казалось белым. «А это влюбленные с Хамары и еще последняя жертва от Цлана, и это сердце Масиуалли, Кархэма. Здесь все, да?» «Все, которые я ставил». Мистер Найтли погладил снимок. Она была великолепна. Потом были и другие, но не то. Все не то. Они висят ниже. Здесь ее место. Но не Тельмы. И эти снимки, которых у самой Тельмы не было, куда подевались? Заставляли ее острее ощущать собственную некрасивость. Неполноценность даже. Но ты пришла не для того, чтобы посмотреть на старые фото. «Если хочешь, я сделаю для тебя копии. Пленки остались». «Хочет, но не сейчас. Быть может, позже, когда Тельма сможет позволить себе, если не дом, то хотя бы квартиру, чтобы без соседей и неудобных вопросов, не ответить на которые она не сумеет». К счастью, в кабинете фотографий не было. Кабинет этот вообще выглядел удручающе пустым. Четыре стены – Секретарь, стол, кресло на львиных лапах. И второе, вовсе не столь роскошное, надо полагать, поставленное для редких посетителей. А в том, что посетители здесь случались нечасто, Тельма не сомневалась. Она стояла, разглядывая выцветшие обои. Бархатные щиты, штор и зеленый ковер с парой заплат. И единственное украшение – статуэтка крылатого льва. Золотой зверь растянулся на пьедестале из яшмы, и выглядел он почти живым. Мистер Найтли с кряхтением взобрался на кресло, слишком большое для субтильной его фигуры. Тронул льва, развернул к тельме и сказал, «Приятно, когда твои прогнозы сбываются. Из некрасивой девочки получилась некрасивая женщина. Это не было хамством, лишь откровенностью на грани хамства». «Так зачем ты пришла, Тельма Деррингер?» «У меня другая фамилия». «И что с того? У меня их пять. Это очень удобно, дорогуша, иметь несколько фамилий. Можно подобрать ту, которая подходит к настроению. Скажем, Найджел Найтли Групп, а Мелисса Вернон – льстивая тварь». «Это псевдонимы». «А какая разница? Я примеряю этих людей на себя. Я становлюсь ими. Здесь». Он постучал пальцем по покатому лбу. «И поэтому хочу спросить тебя, кто ты?» «Тельма». дерренгер Отчасти». «Ты научилась играть со словами». «Да вас мне далеко». Тельма все-таки присела, хотя кресло, поставленное для гостей, выглядело на редкость неудобным. Широкое, жесткое с виду, и шляпки гвоздей вошли глубоко в черную грубую кожу, местами прорвав ее. «Так зачем ты пришла?» «Наверное, за правдой». «За всей?» Он насмешливо приподнял бровь. «За частью. Вы, в отличие от прочих, умели говорить правду, даже когда она была неприятна. Особенно, когда она была неприятна. А еще, мне кажется, вы любили маму. По-своему. На всякий случай уточнила Тельма, ибо представить Найджела Найтли влюбленным в кого-то было невозможно». Он же рассмеялся хриплым каркающим смехом, которым и захлебнулся. Мистер Найтли кашлял сипло, громко, сгибаясь пополам, утыкаясь лбом в полированную столешницу. «Сиди», — велел он, когда Тельма поднялась. «Целители не помогут. Туберкулез запущенный. Мне могут продлить жизнь, но при том отберут всякую радость». «А к чему мне жизнь без радости?» Он вытер губы клетчатым платком, который отправил в ящик стола. Еще годик-другой протянул. А там... Главное, ты права, деточка. Я любил твою мать. Примерно так, как художник любит величайшее свое творение. Или скульптор. Или еще какой пустобрех, который спит и видит, как бы ему стать знаменитым. А я стал. Благодаря ей стал. Мистер Найтли протянул руку к льву. Вот оно. «Свидетельство. Память – штука хорошая, но материальные свидетельства нужны, когда эта память начинает блекнуть. Пить будешь? Буду. Виски». Мистер Найтли вовсе не выглядел больным. Тельме доводилось встречаться с теми, кто умирал от туберкулеза. В нем не было ни восковой бледности, ни слабости, ни отчаяния в глазах. «Пускай будет виски». Бутылка появилась из нижнего ящика стола, а к ней два складных стаканчика с чеканкой. «Мир ее душе!» Мистер Найтли поднял стакан. «Мир!» — эхом отозвалась Тельма. «Когда-нибудь мамина душа и вправду упокоится с миром, а Тельма перестанет видеть кошмары». «Что ж, твоя мать, знаменитая Элиза Деррингер, до нашей с ней встречи Никто и не слышал об Элизе Деррингер. Она жила в какой-то конуре, подрабатывала в местном баре, пела, а когда не пела, то разносила заказы. Получала чаевые, но не такие, какие могла бы. У твоей матери были свои принципы. И когда я пригласил ее на пробы, она с порога заявила мне, что не станет спать ни со мной, ни с режиссером, ни со спонсором. Меня это повеселило. Она мне понравилась. Характер и потенциал, но одного потенциала мало. Я предложил сделку. Были кое-какие задумки. И наличные, наследство от бабушки. Для нас обоих это было авантюрой. Он налил себе еще. Несколько операций. Ее лицо стало более выразительным. Операций? Ты не знала? Хотя, откуда тебе? Да, дорогая, операций. Пришлось изменить форму подбородка. У нее был несколько тяжеловат. И нос, линию бровей. В общем, мелочи. Но в итоге мелочи сделали из симпатичной девушки Нэнси красавицу Элизу. Потом были пробы. Мой знакомый искал свежее лицо. Дебют, после которого Элиза проснулась знаменитой. А дальше просто. Я помогал ей делать карьеру. У нее был агент. «Был. Мальчик, который занимался финансовой стороной. В театральных делах он ничего не смыслил. Нет. Во всем, что касалось действия, Элиза слушалась меня. А я получал свой процент. И не только в деньгах дело. О режиссере Найджеле Найтли услышали после первой его постановки. Да и как не услышать, когда ведущую партию взяла сама Элиза Деррингер? «Правильно мыслишь, девочка». Мистер Найтли погладил льва. «Мне стало не хватать закулисной игры. Я понял, что способен на большее. Элиза меня поддержала. Хотелось бы сказать, что она во всем и всегда меня поддерживала. Но это было неправдой. Да, я ставил неплохие спектакли. Тогда самому казалось, что гениальные. Увы, истина в том, что гениальными их делала Элиза». После ее ухода он запнулся, тоже не желая произносить то самое слово. Я не поставил ничего, что заслуживало бы внимания. Он крякнул. «За упокой моей карьеры. Режиссерской. Агент из меня неплохой. И критик, говорят, отменный. Не верю. Нельзя верить тому, что говорят. Льстят сволочи. Кругом одни сволочи, дорогуша. И я не исключение» тельма хмыкнула до этой простой истины она и сама дошла но ты же не за воспоминаниями явилась не за теми воспоминаниями спрашивай почему вы меня бросили не то этого вопроса не было в списке это день сегодняшний виноват и холод виски которая растеклось по крови М -м -м. мистер найтли отставил стакан руки сцепил наклонился Вперился в Тельму взглядом. «Бросили, значит. Я думал, что ты про Гаррата спросишь. И про него тоже. У нее вообще множество вопросов накопилось. Видишь ли, с одной стороны все просто, а с другой — запутанно. Начнем с того, что ты не была моим ребенком. Если честно, я вообще детей недолюбливаю. Хотя, конечно, для соплячки ты была довольно мила». Во всяком случае, не изводила никого капризами. Наверное, это можно было счесть своего рода комплиментом. Смерть Элизы стала большой неожиданностью для всех нас. И неожиданностью, мягко говоря, неприятной. И дело отнюдь не в трагедии. О трагедии тогда я не думал. Что поделать? Такая уж я эгоистичная сволочь. Меня куда больше интересовали уже подписанные контракты. «Неустойки, которые придется платить. Или не платить, но тогда судиться. Устные договоренности, обязательства. Моя премьера, которая должна была состояться». Нет, она состоялась, но, сама понимаешь, без Элизы это был уже совсем иной спектакль. «Странно. Не то чтобы Тельма никогда не думала о деньгах. Думала». Как думала о доме на острове, о маминых драгоценностях, о картинах и скульптурах, которые, как она понимала теперь, стоили немало. Но не о сорванных контрактах, спектаклях, которые не состоялись, съемках, пробах и иных обязательствах. Особенно Альвы нервы потрепали. «Блумскорб» — первый подписанный контракт с человеческой женщиной. «Новая линия косметики». И главное, что основные материалы были сданы. Так нет же, заявили, будто смерть Элизы наносит ущерб ее образу. Сволочи, ты слышала такое? Его возмущение не было наигранным. Ставит под удар всю компанию. Потребовали выплатить неустойку. Мы с ними два месяца бодались, а в результате они выплатили лишь пятую часть от суммы контракта. Дескать, остальное с радостью передадут прямым наследникам. Так что, Тельма, можешь попробовать. Судиться с Альвами? Доказывать, что она, Тельма, прямая наследница великой Элизы Дерингер? Сто семьдесят пять тысяч. Мистер Найтли усмехнулся. А доказать твое родство будет несложно. Контракты они подписывали кровью. Достаточно будет сравнить. Сто семьдесят пять Тысяч. Запредельная сумма. Тельме и представить такую сложно. Искушение велико. Бросить все, получить деньги, те, которые по закону принадлежат ей. «Нет», — сказала Тельма. «Не сейчас, во всяком случае». «Умная девочка. Что ж, просто знай, что деньги эти есть». Вот. Из очередного ящика, а в столе, похоже, их было множество, появилась шкатулка, которую мистер Найтли подтолкнул к Тельме. «Здесь ключ, Инд, центральное отделение, пятая ячейка, там найдешь бумаги». Шкатулка дразнила близостью своей, знакомая такая, деревянный куб с накладками из мамонтовой кости. Куб выглядит цельным, но Тельма помнит его секрет. «Перед тем, как идти, активируй кровью, это твое наследство». То, которое удалось спасти, пригодится. Ты же собираешься утопить этого засранца? Гаррета? А есть другие? Кривоватая усмешка не шла мистеру Найтли. Он и прежде не умел улыбаться, а теперь и вовсе будто маску нацепил. Его. Я предупреждал Элизу, что добром это не кончится. Не слушала, сердцем чувствовала. Все они... Светлячки мать их за ногу. Он сплюнул на столешницу и плевок вытер засаленным рукавом старой кофты. «Как же я на нее злился! Тебе не рассказать! Погибнуть так глупо! Только что толку-то?» Тельма отвела взгляд. Она тоже злилась. Нет, поначалу горевала, плакала, ждала, что появится кто-то, кто скажет, что произошла ужасная ошибка. Но день шел за днем, месяц за месяцем, и надежда умирала. Зато появлялась обида. После обиды — злость. Как она могла так поступить? Натура такая. Светлячкам нужна любовь. Всем, говорят, нужна. Но мы-то с тобой и без нее прожить способны. А они без любви гаснут. Вот и цепляются за каждую роль и лезут по головам. Не ради славы, ради любви. И готовы лететь за каждым придурком, который приласкает. По углям побегут, по стеклу, и светить будут ярко. Ей нужны были цветы и письма поклонников. И Гаррет, он сумел убедить Элизу, что и вправду любит. Дурочка несчастная. Ладно, любовь, ладно, деньги. Многие содержат дармоедов. «Но завещание на него писать!» «Какое завещание?» Куб шкатулку Тельма подвинула к себе. Провела пальцами по грани. Дерево потемнело. Кость стала желтой, что руки мистера Найтли. А резьба заросла пылью. «Не знала?» «Конечно. Откуда тебе?» «Видишь ли, деточка, твоя матушка с какой-то стати решила, что этот ублюдок надежен» и что если с ней вдруг произойдет несчастье, он тебя не бросит. Все ее имущество, конечно, переходило к тебе, но ты же была несовершеннолетней, вот гаррет и назначался твоим опекуном». «Безумие. Она не могла быть настолько слепой, или...» «Кстати, узнал я об этом, когда он заявился и потребовал отчет. Бухгалтерские книги ему...» За все годы, дескать, я обкрадывал Элизу, обманывал. Скотина. Я всегда был честен со своими девочками. А этот судом грозился, семейными связями. Я послал его в бездну. Там таким ублюдкам самое место. Увы, по желанию этому не суждено было исполниться. А жаль, глядишь, бездна избавила бы Тельму от многих нынешних забот. Тогда и выползла. Он давно подгреб активы Элизы. Вроде бы как вложил в выгодный бизнес. Семейное дело. Дом продал. Драгоценности сама понимаешь. Понимает. И теперь, пожалуй, больше, чем когда бы то ни было. Деньги. И дом. Сколько стоит дом на острове? А драгоценности, которых у мамы было много, Тельми позволяли играть с ними. Что стало с алмазной диадемой? или с тем браслетом из желтых топазов. Рубиновое ожерелье и камень-подвеска, величиной с голубиное яйцо. Мама говорила, что это подарок. Он рассчитал всю прислугу, которая была в доме. И не только рассчитал. Мистер Найтли тарабанил по столу и выглядел задумчивым. «Я пытался найти твою няню, и выяснилось, что она уехала из города». Как и горничные, и повариха, все вдруг решили уехать из города. Интересно, а ведь Тельма думала поговорить с этими людьми и от намерения своего не отказалась. А с тобой и вовсе получилось забавно. Мне сказали, что ты отправлена в пансион, в очень хороший пансион, где получишь все необходимое. Но встречаться с тобой нельзя. Почему? А кто я такой? Старый приятель матери? Мужчина сомнительных привычек и еще более сомнительной репутации? Нет, деточка. Юной леди не стоит иметь дело с подобными особами. Требовать встречи? А на каком основании? Искать? Я пытался, честно. Но, увы, здесь мои связи оказались бесполезны. Вот и осталось, что ждать, когда ты появишься. А если бы я не появилась... Тельма сдавила куб. Не треснет, не развалится. Он куда прочнее, чем выглядит. И когда-то именно в нем хранился тот алый камень, по легенде, вырванный из короны Масиуалле. Маме нравились легенды, а вот камень она недолюбливала. Говорила, что от него тянет бедой. Права оказалась. Значит, не судьба. Но ты появилась. Он замолчал. Застыл, баюкая в ладонях трубку с погрызенным чубуком. Он треснул, но вместо того, чтобы купить новую, Тельма знала, что мистер Найтли может позволить себе купить не одну сотню трубок. Он замотал чубук кожаным шнурком. Вряд ли это улучшало вкус табака. Ты появилась и хочешь крови. Я не знаю, кто был твоим отцом, но иногда мне кажется, что он... «Как бы это выразиться? Не совсем, чтобы человек!» Элиза наотрез отказалась говорить. «Да я и не настаивал. Говорю же, не люблю я детей». Это было сказано вполне искренне, и Тельма поверила. Вспомнилось, что мистер Найтли всегда был не в меру язвителен, а порой и откровенно груб. «У тебя был характер, и, вижу, не испортился». С данным утверждением многие бы поспорили. Хорошо, но будет сложно, деточка. Очень сложно. Я это понимаю. Не совсем. Гаррет сам по себе дерьмо и ничтожество. Но те, кто за ним стоят, в него много вложили. А кому охота терять свои вложения? Так что, деточка, будь осторожна. Очень осторожна. Он поднялся и обошел стол. Сейчас хромота мистера Найтли стала особо заметна. «Пойдем, покажу кое-что. После смерти твоей матери оказалось вдруг, что я больше не нужен. Сцены Нью-Арка разом закрылись для меня, как режиссера. От моих девочек отворачивались. Мои прежние друзья... Я был так наивен, что думал, будто у меня есть друзья. Вдруг исчезли». Мне намекнули, что стоит уехать, успокоиться, поискать славы, скажем так, в провинции. И вы прислушался к совету. Я же не самоубийца, деточка, и не герой, никоим образом не герой. Пять лет катался, потихоньку налаживал новые связи, потом вернулся. Сначала на окраину, постепенно вот критиком стал. Некоторые полагают, что мне нужно было выплеснуть яд. Мистер Найтли скромничал. Тельма не знала, как обстояли дела пять лет тому назад. Ее это интересовало мало. Но сейчас слово Найджела Найтли могло возвысить или, наоборот, свергнуть с вершины. Он зажигал звезды. И что за беда, если звездам этим было далеко до Элизы Деррингер? «Как бы там ни было, но у меня к этому засранцу свой счет имеется». Если позволишь совет, деточка. Если даже не позволит, совет будет дан. Согласие Тельмы — формальность, почти такая же, как ее присутствие в доме. Ищи не только в прошлом. Прошлое мало кому интересно, и доказать ты ничего не докажешь. Были любовниками — это простят, примут. Обокрал сироту — скажут, что у твоей матери были долги. А у нее не было долгов? Она зарабатывала сотни тысяч, деточка, и считать деньги умела, пока не встретила Гаррета. А вот он привык жить на широкую ногу, поигрывал опять же, скачки, рулетка, с размахом, потому как родовитым ублюдкам размах положен. Только вот оплачивать долги его было некому. Но это не мешало ему черкать расписки. Твоя мать, безголовая женщина, эти расписки скупала. Говорила, что сожжет, но, к счастью, не успела. Эта дверь скрывалась за панелью, и Тельма, пожалуй, не сразу нашла бы ее, окажись она в кабинете одна. Мистер Найтли надавил на стену, и часть ее отошла. Расписки она передавала мне, на ответственное, так сказать, хранение. Вторая комната была невелика, и сделали ее, надо полагать, по особому заказу. Железные стены, железная, как выяснилось, дверь. Ни окон, ни щели воздуховода. И потому воздух здесь спертый, тяжелый. Тельма не дышит, задыхается. Отступает, пропуская старика в эту нору. И страшно вдруг становится. А что, если это ловушка? Что, если ждали ее, но вовсе не за тем, чтобы помочь? Что стоит закрыть ее вот в этом гробу? Закрыть и забыть. На день, два, пока не иссякнет воздух. Можно и вовсе оставить. Цверги, небось, позаботились об изоляции. Они всегда ответственно относились к контрактам. Тогда достаточно не открывать дверь, и мистер Найтли не будет беспокоить запах. Он думает, что расписки Элиза сожгла. Вот, мистер Найтли вышел с металлическим ящиком, который нес с немалым трудом. Не знаю, пригодятся ли. Срока давности долги не имеют. Уж поверь старику, который на чужих деньгах собаку съел. И заверены они кровью, поэтому отказаться не выйдет. Сколько здесь? Ящик Тельма приняла. Полмиллиона. Сколько? А чего ты удивляешься? Их семейка привыкла к роскошной жизни. Поэтому не спеши, деточка. Ищи. «Люди не меняют старых привычек, разве что учатся прятать свое дерьмо».